Тетрадь вторая. Командир экипажа объявил, что можно застегнуть ремни. Стердс толкал тележку по проходу, угощая пассажиров прохладительными напитками. Я вытащила из кармана письмо, которое передал мне Волтер и распечатала конверт. Дорогой Эдрин, нам не представилось возможности познакомиться получше, и я сожалею об этом, как и о той трагедии, которую вы пережили в Китае. Эмиль, счастье общаться с Кейрой. Это была потрясающая женщина. Я могу себе представить, как велико ваше горе. Вы в последний рыбаке Аманахе, совершавшее омовение в водах реки в тот момент, когда ваша машина рухнула со сброва вниз. Без прощят куда я это знаю. Вы, конечно, не можете этого помнить. Вы ещё лежали без сознания, но я заходил проведать вас в больнице. Именно я, как только позволило состояние вашего здоровья, организовал ваш отъезд из Китая. Почему? Потому что чувствую себя в некоторой степени ответственным за всё, что с вами приключилось. Я старея, который когда-то давным-давно отправился на поиски, как и вы, скорее много лет спустя. Мне случалось по мере сил помогать Кеире, убеждать её, что не следует отступать. Я подозреваю, что без неё вы давно бы уже всё бросили. Я знаю, она хотела бы, чтобы вы продолжали искать. Это необходимо, Дрен. Было бы несправедливо, если бы она напрасно пожертвовала жизнью. То, что вы откроете, касается далеко не вас одного. И я уверен в результате, вы сумеете ответить на вопросы, которые задавали себе ещё в детстве. Не много лет вел исследование и однажды обнаружил ещё один текст, возможно имеющий отношение к вашим поискам. Речь идёт о рукописи, доступной лишь немногим. Если мне не удалось вас убедить все решить оставить всё как есть, прошу вас не читайте второй листок моего письма. Ознакомившись с этим текстом, вы подвергнете опасности свою жизнь. Я рассчитываю на вашу честность, зная, что она безупречна. Если же вы примете иное решение, тогда читайте. Я уверен, однажды вам откроется смысл этого документа. Жизнь иногда придумывает такое, на что не способны все люди вместе взятые. Иногда она даже дарит нам чудеса. Всё возможно, когда в это веришь всем сердцем. В добрый путь, Эдрен. Искренне ваш Айвори. Я открыл конверт с фотографиями и нашёл то, которое внушало мне безумную надежду. Что Кейра ещё жива. И развернул второй листок письма Евере. Есть легенда о том, что младенец в утробе матери знает тайну сотворения вселенной, происхождения мира и конца времён. Когда он появляется на свет, некий посланец, проходя мимо его колыбели, касается пальцем его густ, чтобы никогда он не мог выдать доверенную ему тайну, тайну жизни. Этот палец, приложенный к густам, навсегда лишает младенца памяти и оставляет отметину. Все, кроме меня, имеют посреди верхней губы эту отметину. В тот день, когда я родился, Посланец забыл прийти ко мне, а потому я помню всё. Сложив письма Еваре, я припомнил тот разговор, что мы велись кэйры под звёздным небом, когда однажды собрались в Корнул, но так туда и не поехали. Эдренты никогда не задавал себе вопрос, откуда мы взялись. Он никогда не мечтал узнать, появилась ли жизнь случайно или её сотворил Бог, и в чём смысл нашей эволюции. А может, мы сами лишь ступень развития иной цивилизации. А Тикера никогда не мечтала узнать, где начинается рассвет. Рейс в Афины и Лондон опаздывал больше, чем на час. Наконец подали трап. Зазвонил чей-то телефон. Стердесцы сделал замечание ответившему на вызов человеку, сидявшему в салоне первого класса. Он пообещал говорить недолго. Как он повёл себя, видя фотографии? А как вывели бы себя на его месте? Вот дали ему письмо. Да, когда пришло время. Наверное, он его как раз сейчас читает. Я так и понял, поскольку он уехал. Я очень признателен вам, Уолтер, вы проделали блестящую работу. Всегда к вашему услугам, Айвори. Для меня счастье работать с вами. Игерское море исчезло из видов оставшихся позади, и спустя 10 часов я приземлился в Китае.